Глава четырнадцатая Следующий день начался... интересно. По-другому я это просто назвать не могу. Вот уж чего-чего, а такого я не ожидал. Думал, перевелись, идиоты, в Академии. Но нет, видимо, они неистребимы. А все дело в том, что во время одной из перемен я наткнулся на руди, что удалялся в уборную. Вот только сейчас я застал его в коридоре, и он был не один. Его прижала к стенке тройка старшекурсников. Целый мастер и парочка подмастерьев. Мастер оказался весьма массивным парнем, что не сильно отставал от сига. Вот только немного туповатое выражение лица все портило. Оставшаяся же парочка — мелочь. причем не в визуальном смысле. Просто типичные прихлебатели при вожаке. Ничего примечательного. И что интересно, Всех троих я на испытании гробницы не видел. Спешить вмешиваться я не стал, остановившись поодаль и решив понаблюдать. Эй, Эви! или как там тебя? Ты что, не расслышал, что я сказал? навис над ним своей тушей здоровяк, в то время как еще парочкой обступили с боков. Скажи, ты совсем дебил? чуть склонил голову на бокруди. Просто иначе я даже не могу объяснить причину твоей наглости. Ты хоть понимаешь, на кого нарываешься? И на кого же? На мелкого мага, чья семья ничего не решает? Да, сам ты, можешь, и мастер, но это ничего не значит. Без поддержки могущественного рода ты так и останешься никем. А я тебе предлагаю такую поддержку. Моя семья весьма влиятельная и сможет оказать тебе покровительство. Ну, подумаешь, придется моей шестёркой побегать. Пфф, тебе это за счастье должно быть, за то, какие перспективы! Ах, закрыл глаза орудия и медленно выдохнул. «Извини, не могу согласиться на твое предложение». «Ты что это? Решил меня обидеть?» Кулак Магау стремился к стене, вот только не нанес ей никакого вреда. И тут я уже решил, что пора бы вмешаться, пока ситуация не вышла из-под контроля. «Эй, парни, может, отвалить от моего друга?» Внутренне скривился от этого пафоса. «Кто это там вякнул?» Начал разворачиваться здоровяк, но как только увидел меня... То тут же выражение его лица сменилось нагло на извиняющееся. А, Блайт, да мы чего? Мы ничего. Просто предлагали ему помощь, ничего такого. Ведь правда, парни? Да-да. Тут же закивали болванчики. Ну вот, раз не нужно, то мы уходим. Крайне быстро ретировался он со своими прихлебателями. И что это было? задал мучающий меня вопрос, подходя к руди. Я и сам хотел бы это знать. Хотела завлечь в слуги рода. И подобное вполне нормально, но только если бы это происходило чуть раньше, но сейчас. Даже до турнира меня от подобного защищало внимание Флейм к нашей группе. Да и Конте — не последние маги в королевстве. А уж когда ты стал магистром... В общем, идиотов не было, а тут на тебе. «Ну да, ты же у нас Айви», — кмыкнул я, называя этот безызвестный род. Но все же это было странно. У меня только одно предположение. Кто-то ввел его в заблуждение, решив натравить на нашу компанию. «Какие-то неравные силы», — с сомнением склонил голову. «И пойдем уже, нечего в коридоре стоять». «Ага», — кивнул он, двинувшись рядом. «Вот только навредить хотелось не нам, а ему. И да то интрига. Парень из рода боксан. Маги земли, что больше ориентируется на бой на ближней дистанции. Вот только, честно скажем, туповатый. Почти все из их рода состоят в страже или королевской гвардии. Король умеет ценить силу. А ты сам видел, он мастер, что очень неплохо для его возраста. — Это да, вот только в гробнице я его не видел, — почесал подбородок. — Единственный ребенок в семье. Банально не пустили, — пожал он плечами. — В общем, парень явно сам не особо разбирается во внутренней кухне академии. Вот его кто-то и подставил, сказав полуправду, что я достаточно силен. но еще свободен от чьего-то влияние. Вот только про мое окружение рассказать, видимо, забыл. Вполне вероятно. Я про его род ничего не слышал. Но они правда влиятельны? Я бы назвал середнячками. Внутри столицы у них хорошие связи. Да и сам понимаешь, когда каждый член рода становится на военную стезю, то в этих структурах у них появляются определенные связи. С боксонами предпочитает не связываться лишний раз. «Взять с них особо нечего, а вот проблем может быть много». «Могу понять. Ну да ладно, отвалил и ладно. Или ты хочешь отомстить? Тогда могу помочь». «Не вижу смысла. Он мне особо ничего не сделал, а слова ничего не значат. Тем более, что он сам не понимал, к кому лезет. Да и отступил быстро. Хотя тут больше твоя заслуга, их рот уважает силу», — вздохнул Руди. «Эх, иногда думаю, что все их мозги ушли в силу». Ведь должен же был насторожиться. Но даже информацию не проверил. «Зато мастер», — фыркнул я. «Да, зато мастер. И они правда ценны для королевской семьи. Далеко не каждый живот, что обладает такой силой, готов уйти в военные структуры. Большинство предпочитает присосаться к государственному бюджету в менее опасных и более прибыльных местах». «Ладно, тогда забудем», — кивнул я. «И давай ускоримся, пока новый урок не начался. Еще не хватало опоздать к Кроу». Он же съест с костями. Руди без слов поддержал мои слова, переходя на бег. Я же задумался об этом парне. Да, он казался типичным туповатым качком. Так казалось на первый взгляд. Впрочем, как и на второй, и третий. Да что тут говорить, все так и было. Вот только кто сказал, что такие люди бесполезны? Королевский рот их использует. Так чем я хуже? Мне не помешали бы сильные маги для охраны караванов. Да, служба на короля куда более престижна, но можно подступиться с другой стороны — деньги. Естественно, деньги. Ничто другое тут не поможет. Стоит лишь предложить больше, чем он сможет получать там. И да, нацелиться стоит именно на парня. Остальные в его роду наверняка уже пристроены, и переманить их не получится, но вот сам здоровяк... Его родители наверняка будут против, так что стоит быть осторожнее. Он все же единственный сын в семье. да еще и наверняка наследник. Ну не поверю, что кто-то другой смог бы стать мастером в его возрасте. На гения он не похож. Для его родителей променять службу королю на охрану в торговой компании неравноценный обмен. С их стороны. Именно что с их. А он парень молодой. Ему сейчас куда интереснее веселье, чем долг. А на развлечения всегда нужны деньги. Надо бы еще узнать. Нет ли у него каких долгов от азартных игр, тогда стало бы куда проще. В общем, прости, Руди, но обойдетесь без еще одного члена этого рода среди своих слуг. На урок, кстати, мы успели. В последний момент, но успели. А уж каким взглядом проводил на Кроу. в нем было одновременно довольство и разочарование. Мне даже сложно расшифровать этот взгляд, хотя могу догадаться. Довольство от того... что мы и не стали его задерживать, и в то же время разочарование от того, что он потерял повод накинуть нам лишней нагрузки. Хотя нужен ли ему тот повод? Вот именно, что нет. Влетели все. Так что этот урок проходил в атмосфере боли и страдания. После окончания всех уроков я сорвался в кабинет, где только что должна была проходить лекция Шии. И я успел. ее вовремя отвлекли какими-то вопросами. И тот паренек, что сейчас задавал вопрос, был мне знаком. Еще бы. Буквально вчера И отвалил ему немного серебра, попросил задать якобы интересующий меня вопрос сразу после урока. Ну да, приходится идти на подобные ухищления, иначе ее просто не застать. Слишком уж быстро сваливает сразу после уроков. Вот и шея заметила, как я стою у дальней стены аудитории. Даже недовольно нахмурилась. Визуально никто этого не заметил. Но уж я-то легко могу понять, когда она злится. Он бровь лишь слегка дернулась. Значит, недовольна, но еще не бесится. Хорошо. А то бы пришлось менять планы и валить. Тс! Так и знала, что это ты во всем виноват? шикнула учитель, когда все исчезли из аудитории. Я? сделал удивленные глаза, подходя ближе. Не дорос еще, чтобы меня обманывать, вперила в меня свой насмешливый взгляд. По твоему лицу все понятно. Так что ты хотел? Учиться, конечно же, учитель. Выставился на нее. максимально преданным взглядом наивного школьника. «Мы же только недавно это делали. Отдохни немного. Не оди... Нет, месяцок. Там, может, и продолжим». «Учитель!» — обвиняюще протянул я. «Разве вы сами не говорили, что приехали сюда, чтобы обучать меня?» «Но не так же часто!» — обвиняюще крикнула могущественная бессмертная. «Ты меня загоняешь. Тебе лишь бы тренировки подавай, да поактивнее. И в кого такой пошел? Я тебя этому не учила. — Значит, не хотите? — нахмурился я. — Нет, я устала, — отмахнулась она, но все же посмотрела на меня с каким-то подозрением, чувствовала подвох. И не зря. — Да? Ну, жаль, жаль, — грустно протянул я, достав из пространственного кольца пломбир и начав его есть. — Тогда мне придется пойти и заедать свое горе в одиночестве. — Что это такое? — глаза девушки неподвижно замерли на мороженом, а ноздри стали смешно дергаться, когда она принюхалась. «Ах, ничего такого, просто новая вкусняшка, совершенно новая!» Не успела я ничего больше произнести, как мороженое исчезло из моих рук и перекочевало в более мягкие девичьи ручки. Сперва на краешком язычка осторожно притронулась к пломбиру, непривычно вздрогнув от холода. Потом прикрыла глаза и, что-то решив для себя, попробовал еще раз. И ещё раз. Потом площадь соприкосновения язычка и мороженого стала лишь увеличиваться. Эти миниатюрные губки быстро уничтожали лакомство. И вот спустя пару минут от него ничего не осталось. Еще услышал я лишь одно требовательное слово. «Увы, не могу. Их у меня мало. все же новинка. А чтобы сделать новые, нужно время. Вот только обучаясь самостоятельно, придется тратить куда больше времени и сил на это». «Как же жаль!» — печально вздохнул я. «А ведь это только базовый продукт. «Сколько еще экспериментов нужно провести, чтобы улучшить его? Например, добавить туда другие вкусы? Шоколад, ягоды, фрукты?» «Сколь необъятен мир вкусов!» «Вымогатель!» «Пойдём уже быстрее учиться! Чего стоишь как истукан?» Протянула она мне две руки. «Конечно, учитель!» В одной из ладоней тут же был передан очередной пломбир. За вторую же взялся я. Шея тут же принесла на свой замок. «Но этому я его точно не учила». Раслышал ей два уловимый шепот, срывающийся с губшии. Где это вида на учителя шантажировать? Гад, изверг. Ведь как вкусно звучало. Я из него эту дурь выбью, да? Вот как только это мороженое закончится, так тут же приступлю к воспитательным работам. Я от этих слов непроизвольно передёрнулся. и в то же время похвалил себя за свою предусмотрительность, не зря заготовил немало вкусняшек. На сегодня должно хватить. Ну а там надо будет сделать новую партию. И да, надо ставить уже все на поток. Поговорю потом с Тонгом. Ему точно понравится эта идея. Тем временем пришлось резко опомниться от своих мыслей, чтобы быстро вручить новый пломбир взамен съеденного. Опасно, не стоит расслабляться. Хотел еще предупредить ее насчет последствий от поедания большого количества мороженого, но передумал. Ха, чтобы у бессмертной заболело горло. Сомневаюсь, что такое возможно. А если даже и да, то я бы на это даже посмотрел. Правда, потом пришлось бы бежать из страны и вообще с континента, но оно того однозначно бы стоило. Спаринг сегодня пришлось отменить по вполне очевидным причинам. Нет, шея могла бы сражаться со мной одной рукой, вот только уже я не хотел этого, слишком унизительно. Да и всегда есть шанс повредить мороженое, что куда хуже. Так что занялся я тем, что начал оттачивать свой стиль сражения во время использования ярости предка. «Да, она сильна и многое мне дает, но в то же время заставляет менять свои привычки. Когти тут не зря даны. Переход на ближнюю дистанцию в этой форме просто необходим, чтобы реализовать весь ее потенциал. Хотя и дальнобойные атаки никто не отменял. Кстати, о них. Во время ярости даже мои захлебания приобретали новые силы. Ну, вернее, банально становились мощнее. Свойства-то не менялись. Ну или я этого не заметил». Когда я использовал первое заклинание на дальней мишени, то непроизвольно вздрогнул от этого ощущения. Атака получилась раза в полтора сильнее обычной. и Я бы легко это принял, вот только ману я потратил прежнее количество. Еще одно заклинание, а за ним еще. Я пытался понять, но ничего не понимал. Сперва думал, что просто не ощутил большой расход, но ничего такого не было. Никакого внешнего канала, соединяющего меня с предком, или еще какой силой тоже не было. Я уже не знал, что думать. Молнии просто стали мощнее и быстрее. Все, больше ничего не поменялось. Учитель, немного жалостливо протянул я, разворачиваясь к ней, когда сам уже отчаялся понять причину. Просто прими как факт. Твоя молния просто обрела чуть больше своей сути. То же самое происходит и с ростом рангом в каждой стихии. Огонь становится горячее, камень твёрже, ветер острее. Никогда не работало с этой стихией. Но ты понял. Задумчиво изобразила она что-то рукой. «С молнией все еще сложнее и проще одновременно. Ты сам уже знаешь, что твои заклинания куда как медленнее настоящей молнии. И с ростом ранга. Как и твоего понимания стихии, этот разрыв уменьшается. Не слишком быстро, но все же. Вот и я, предка сотворила нечто подобное. Она ориентируется на силы твоего прародителя. Хоть пока и не полностью. В общем, сам все поймешь. Так что советую внимательно наблюдать. Может, сможешь заодно усилить свои молнии в обычном состоянии. Тебе бы по-хорошему понаблюдать за природными молниями, и чем ближе, тем лучше. Вот только в наших местах это довольно редкое явление. Так что тут уж как повезёт. — Вы меня убить хотите? — вздрогнул я, представляя, как стою посреди такой бури с грозой и молниями. — Да уж как-нибудь защитишься. Твой купол должен выдержать, наверное. — А нет иного способа? — Понятия не имею, — Пожала плечами Витра. Я не маг молний, в этом не разбираюсь. Но вот мне приходилось и в огне сидеть, и в жерло вулкана спускаться. Так что посидеть посреди грозы — это еще ничего. И лучше начать с обычной, природной. А то кто знает, что может ждать тебя впереди». Заметив, что Шия задумчиво разглядывает оставшуюся в руках палочку от пломбира и начала переводить взор на меня, тут же достал новую вкусняшку. Предвкушение из ее взгляда исчезло, но ненадолго. «Пожалуй, лучше продолжу тренировки», поспешил отвлечь ее от ненужных мыслей. Так что в таком темпе и продолжался наш урок. Я испытывал свои способности, учитель поправляла меня, когда делал что-то неправильное. Но и заодно слушал о тех или иных хитростях, что можно использовать в определенных ситуациях. все же опыта у учителя огромное количество, и далеко не всегда она была столь сильна, чтобы побеждать лишь на голой силе. К счастью... Тренировка закончилась раньше, чем у меня закончилось мороженое. Но я был близок к концу, непозволительно близок. Надо это срочно исправлять. Кинул сам себе и достал один из последних пломбиров, сам насладился его незабываемым вкусом. Все же смотреть, как Шия поглощает их в астрономических масштабах, в то время как я выкладываюсь на полную, было сущим мучением. Мне же стоило поспешить в душ, смыть с себя весь рабочий пот. Ну а потом... потом просто отдохнуть. На сегодня мне достаточно, тем более, что завтра выходной день. Надо будет наведаться в город, решить накопившиеся дела, да и Малус меня звал в гости. Невежливо отказывать такому человеку.